Глава 9. Лейра. Каменные ступени, незаметно уходившие в сторону от тропы, повели нас между скал. Некоторые из них поросли лозой, другие выглядели так, будто плоские камни просто по случайности приняли форму ненадежной лестницы. Солнце зашло за Валариан, подсветив небо красным цветом, напоминавшим крепкое вино. Скоро должно было стемнеть, но мы уже почти добрались до разрушенного моста. Я спешила быстрее шагать вверх по склону, так что у меня не хватало дыхания, чтобы говорить. Наконец мост раскинулся перед нами. Его начало можно было принять за круглый вход в пещеру или за нору огромного животного. Вика мрачно посмотрела на меня. «Но это же не мост». Она с лёгкостью забралась на скалу, чтобы получше осмотреться, а затем шумно выдохнула. Я точно знала, что она видит. Я сама обнаружила это лишь полгода назад, незадолго до зимы. Увидев разрушенный мост однажды, его не забудешь никогда. Он состоял из массивного полого древесного ствола, который когда-то, возможно, тысячи лет назад рухнул на скалы и с тех пор окаменел. землетрясения сбросили на его основание валуны и камни, так что получился холм, и потому конец ствола и стал похож на вход в пещеру. Но за холмом он уходил в глубину. Пустой ствол вел через ущелье, и никто не знал, насколько оно глубоко и что находится внизу. Но Вика, побледнев, спустилась вниз не из-за этого. Она поняла, что уже давно конец моста не достаёт до горы на другой стороне. Он был разломан в середине и острым зубцом обрывался в ничто. «Здесь мы не перейдём», — безнадёжно произнесла Вика. «Мост больше никуда не ведёт». «А нам разве не туда надо?» — спросил Ера. «В ничто». Я вступила в тень, которую отбрасывал ствол, сняла перчатки и провела кончиками пальцев по окаменевшему дереву. Обычно магия была быстрой и подвижной. К она протекала по моей коже, покалывая её. Магия разрушенного моста была другой. Она лишь слегка согревала меня, как будто лишь мерещилась. Она была едва различима на слух. Такой звук, будто кто-то вечность назад ударил в огромный колокол. а я до сих пор слышу эхо. Как будто я ощущала скорее воспоминания о магии. «Наш путь лежит именно туда», — прошептала я. «Тогда скажи это мосту», — буркнул йера «Тут начинается пограничная территория, и для большинства путь здесь и оканчивается, не начавшись. Но не для тебя, Лейра, потому что ты искательница». «И для тебя открыты границы, которые охраняет повелитель Дэмов. Мост — его первый этаж. Скажи ему, что ты искательница, и он пропустит тебя». «Это я», — прошептала я, обращаясь к сути моста. «Я искательница, и я найду Десмонта из Яфана. Пожалуйста, пропусти меня и моих друзей». Ничего не произошло, но Иера довольно кивнул. «Теперь идём». «Ты это уже пробовал, Лейра?» Вика встала рядом со мной и осторожно ступила одной ногой внутрь ствола, словно он в любой момент мог обрушиться. Меня успокаивало, что она не слепо доверяет мне, а сохраняет скептический подход. «Ещё нет», — ответила я. «А если ты ошибаешься, тогда мы рухнем вниз в глубину шагов на 150?» Иера спокойно пожал плечами. «Как хорошо, что матери одарили нас глазами!» С этими словами он провёл ласу мимо нас и вступил в тоннель. Я надеялась, что он не станет уже. Над головой лошади места и так было немного, так что ей пришлось пригнуться. Вика взяла меня за руку, и я в ответ сжала пальцы, благодаря подругу за то, что она делится со мной своей смелостью. Мы зашагали следом за Ера. Вика вслух считала шаги, и я заметила, что с каждым шагом становится темнее. Из древнего дерева донёсся рёв. Поверхность у нас под ногами слегка закачалась. «Подождите, у меня есть свет!» Я похлопала Лассу по бокам в поисках сумок, которые мы приторочили к её седлу. В невозмутимости этой внушительной лошади было что-то успокаивающее. Держа в руках сосуд с флюоресцирующей речной ветреницей, я застыла. Обычно цветы были яркими, как тысячи свечей, но сейчас они лишь слабо светились, словно угасаясь каждой секундой. Возможно, их магия не работает внутри моста? Не знаю, что огорчило меня сильнее. Страх, что мне нечем разогнать тьму? Или вина за то, что прекрасная ветреница погибла? Мама нашла её ещё в детстве, и с тех пор цветок помогал нам всегда, когда нам нужен был свет. «Нужно идти дальше», — прошептала Вика. Ветер и рёв становились всё сильнее. Один раз мост качнулся так сильно, что мы с трудом сохранили равновесие, хватаясь за стены. К этому моменту мы уже брели на ощупь в абсолютной темноте. Ужасно похолодало, и наши шаги стали короче, словно мы шли, преодолевая сопротивление. Ера и Ласса уходили всё дальше вперёд, и Ера не отвечал, когда я его окликала. «Может, он меня больше не слышит?» «Не замедляйся!» Голос Вики был едва различим из-за громко свистевшего ветра снаружи туннеля. Моя ладонь так сильно дрожала в её руке, что я со страхом подумала, Она может меня не удержать. Я больше не могу. Давай же, Лейра, явно осталась уже недалеко. Вика обняла меня за плечи, упорно потащила дальше. Но мои ноги становились всё тяжелее и тяжелее, словно я шла по пояс, увязая в болоте. Ветер рычал и сотрясал тоннель. Холод пронизывал меня до костей. Мост не хотел пропускать меня дальше. Я ощутила, как магия сопротивляется мне. «Заставляй меня идти дальше!» Сквозь зубы выговорила я, обращаясь к Вике. «Тащи меня, если придётся!» Она дёрнула меня вперёд. В следующее мгновение руку пронзила обжигающая боль. «Меня кто-то укусил!» — вскрикнула я. «Вовсе нет!» Вика коснулась меня. а в следующее мгновение острая боль вспыхнула у бедра. «Успокойся, ты впадаешь в панику, здесь ничего нет». Но Вика врала. Я заметила, как она сжалась, коснувшись узких стен тоннеля, и заметила испуг в её голосе. Она уже не тянула меня вперёд, а остановилась, словно дальше было некуда идти. Каждый следующий звук заставлял меня сжиматься. Задержав дыхание, я погрузилась в ничто и ощущала его сопротивление. Но это было невозможно. Мы же пришли с этой стороны. Я провела пальцами по неровным неподвижным краям, нащупала свод, а затем неожиданно острые зубцы. Они кипели магией, отделённой от меня словно стеклом. Мне было сложно ощутить это, потому что руки стали холодны, как лёд. Но всё же я различила, что именно находится в темноте и преграждает нам путь назад. «Это статуи!» – прошептала я Вике. «Я видела такие в храме при дворе замка. Храм был посвящён Лиаскай, но при этом там было множество изображений демов. Они были сделаны из вулканического стекла, и у них были жуткие морды». ты спросила она. «Это хорошо. Они нам ничего не сделают». В этом я не была так уверена. Как статуи демов попали на этот мост? Почему они заслоняют нам путь назад? Они были... «Проклятье! Они повсюду! Повсюду, Вика! Мы окружены!» «Нет, это невозможно!» Она была права. Она должна быть права. Но это не могло быть. Я провела рукой вдоль изогнутой стены. Где-то тоннель должен продолжаться. Но я не могла нащупать ничего, кроме морддемов. Оскаленные зубы, разинутые пасти, выпущенные когти. «Мы оказались в ловушке!» «Нет», — сквозь зубы выговорила Вика. «Соберись. Ты же искательница Лейра. Скажи этому клятому мосту, кто ты. Скажи, что он должен нас пропустить!» И я отвела руку от стены. Стены были слишком холодными, слишком магическими, слишком старыми и слишком злыми. Вместо этого я снова взяла Вику за руку и вспомнила о том, как мы в детстве вместе переживали приключения. Я была смелой, когда она была рядом со мной. «Я искательница», — произнесла я настолько спокойно, насколько позволяло мне моё неровное дыхание. «Это наш путь, и мы идём по нему!» В темноте я уже давно потеряла ориентацию. Я могла только догадываться, в каком направлении мы вообще движемся. «Мы вернём Десмонда!» «Мы вернём Десмонда!» — повторила Вика намного решительнее, чем я. Мы двинулись дальше и словно чудом перестали натыкаться на стены с рельефными изображениями чудовищных морд. Они будто уступали нам дорогу. Шаг за шагом мост пропускал нас дальше. Глубже, в гул и завывание ветра, глубже в покачивание и скрип. Мне казалось, что холодные статуи демов испускают горячее дыхание, а за спиной то и дело слышалось тихое шипение. Но мы шли дальше, держась за руки, а если что-то и говорили вслух, то лишь чтобы еще раз напомнить друг другу. Мы вернём Десмонда. Когда буря вокруг нас достигла наивысшей точки, мы лишь с трудом, шатаясь, пробирались вперёд. Мост качался, как корабль, который вот-вот потонет. В воздухе пронёсся треск, пробравший нас до костей. Сквозь узкие щели в полу прорвался свет, осветив тоннель по всей длине, насколько хватало наших испуганных взглядов. Десмонд. Прошептала я, и в следующее мгновение мост провалился у нас под ногами, и мы рухнули в пустоту.